Глава 83 Паркер во время этого спринта узнал о себе две вещи. Первое, как быстро он умеет бегать, когда его жизни грозит опасность. Второе, голова во время этого забега кристально чистая. Ни проблем, ни тягостных мыслей. Есть лишь вибрация от ударов подошвы о землю до приближающаяся стена. Пока бежишь, сломя голову, не отдаешь себе отчет, сколько прошло времени. Чувствуешь, как горячее дыхание, смешанное со слюной содора, опускается на макушку, как его пальцы почти хватают шею, и только поток воздуха оставляет след, не достигнув цели. В стене был единственный проход — выбитая дверь. Туда-то страж и вбежал, заскользив по осколкам на бетонном полу. Налетев на полной скорости в стену плечом, Цодер, рассверепев, двумя кулаками вмазал по чербатому крыльцу. Навес оторвался и, подняв пыль, забаррикадировал вход. Паркер пробирался в вглубь дома, вдыхая сырость и плесень. Цодер заверещал и стал обегать вокруг здания, скребя когтями по облицовочной штукатурке снаружи. Как ему теперь выбраться отсюда? Из бетона на полу проросли кустарники. Повсюду валялись кости и изъеденные ржавчиной открытые консервные банки. Лунный свет падал сквозь обломки хилых перекрытий. Паркер поднял голову. Потолок второго этажа мешал обзору. Со стороны, пока он бежал, ему казалось, что крыша обвалилась. Если так, то что мешает Содору забраться внутрь и расправиться с ним в замкнутом пространстве? Страж подошел к стене, приложил ухо. Ничего. Содор как испарился. Остается только найти выход. Гоняя подошвой крошевые из осколков, страж не понимал, почему снизу стелится холодный воздух. Он остановился. Присел на корточке, чтобы убедиться. Протянул пальцы. Действительно, промозглый поток словно куда-то втягивался. Те места, где, предположительно, должны были быть выбитые окна, покрылись темной слизью. Трогать их Паркеру не хотелось. Оставалось идти вперед, держа руки перед собой. Случайно пнув одну из костей, он услышал, как та покатилась и свалилась вниз. Эхо, подхваченное глухими стенами, отразило многократное «бам-бам-бам». Только какое вниз? Это был двухэтажный, ну, может, трехэтажный дом. Крыши нет. Паркер, медленно продвигаясь, старался вспомнить истории наставников о том, в каких домах жили люди прошлой эпохи. Одно слово крутилось на языке. Под пол подвопал подвал. Может, оттуда тянет таким холодом. Паркер почувствовал, как щиколотки начинают зудеть от мороза. Придерживаясь ладонью за стену, он повернул в коридор и только сейчас увидел дыру в полу. Увидел, потому что именно в этом месте крыша была снесена, причем так ровно и аккуратно, будто кто-то поработал пилой. Лунный свет тусклым лучом опускался в дыру. И тут. Паркеру послышался странный, знакомый с детства звук.